Глава 7. Поддерживайте здоровый дух в здоровом теле. Сегодня мы значительно лучше разбираемся в анатомии и в том, как следует заботиться о своем организме, чем это было в эпоху Дейла Карнеги. Теперь мы знаем, какую пользу приносят регулярные физические упражнения. Если вы занимаетесь спортом, то знаете, насколько приятно наблюдать свой прогресс и насколько более энергичным и внимательным бывает человек после физических нагрузок. В это трудно поверить, но всего 80 лет назад позитивное воздействие спорта на психологическое и физическое здоровье не было столь очевидным. Тем не менее, исследователи человеческого благополучия, такие как Дейл Карнеги, знали о том, что физическая форма входит в число положительных человеческих качеств, способствующих счастливой жизни. Чувствуя себя здоровым, человек непременно ощущает больше бодрости и энтузиазма. Эти чувства сказываются на поведении, которое притягивает других людей. В приводимом далее отрывке из радиопередачи Карнеги обсуждает пользу хорошей физической формы. Карнеги. Сегодня я хотел бы обсудить одну из важнейших проблем, с которыми вам приходится встречаться. Ваш организм и как извлекать из него максимум энергии. Как избегать переутомления. Как успевать сделать больше, затрачивая меньше сил. Диктор. Прекрасно, это очень интересная тема, Дейл Карнеги, позвольте мне зачитать, что Уолтер Б. Питкин пишет в своей книге «Становитесь сильнее». Цитирую. «Вне зависимости от рода ваших занятий, ваши силы лучше восстанавливаются при помощи частых, но кратких перерывов на отдых. С их помощью достигается восстановление после мышечных сокращений и легкого напряжения, связанного с умственным утомлением». Продолжительность периодов отдыха может различаться в зависимости от вида выполняемой работы, но долгие перерывы крайне неэффективны. Это доказывает опыт заводских рабочих, занятых на умеренно тяжелых работах. Они успевают сделать больше в течение одного рабочего дня с короткими, но частыми перерывами, общая продолжительность которых не превышает полутора часов, чем за две недели труда с длительными, но нечастыми перерывами. Диктор, что, вы хотите сказать, что человек, занятый умеренно тяжелым физическим трудом, может сделать за один день работы с короткими, но частыми перерывами общей продолжительностью полтора часа столько же, сколько он же сделает за две недели работы без пауз, прерываясь только на сон? Карнеги, да, именно так говорит доктор Питкин. Диктор, ерунда какая-то. Карнеги, согласен, звучит абсурдно, поэтому я спросил доктора Питкина, действительно ли это так. И он ответил, да, конечно. Эти факты он почерпнул из исследования Шепарда «Влияние продолжительности отдыха на производительность труда». Диктор, ну хорошо, а как я могу использовать это знание? Карнеги, отдыхайте при любой возможности. Диктор, как, когда, где? Карнеги, Джон Деракфеллер-старший поставил у себя в кабинете диван, И несмотря на огромное количество дел, которыми ему приходилось заниматься в качестве создателя величайшего в мире состояния, ежедневно в полдень он отключался на полчаса, чтобы вздремнуть. Возможно, именно в этом и был секрет его долголетия. Засыпать в любое время по своему усмотрению умел и Наполеон, который регулярно спал всего по 10-15 минут. Что же касается Эдисона, то, как вам Фрэнк известно, говорили, что ночью он спал всего 4 часа. И это правда, но не вся. Эдисон любил вздремнуть среди дня, он просто откладывал в сторону работу, ложился и засыпал. Проснувшись, он вновь принимался за решение своих задач бодрым и отдохнувшим. «Я делаю так же уже давно. В течение дня я стараюсь поспать дважды, недолго около полудня и подольше около пяти вечера. Я веду курсы ораторского мастерства для взрослых, а это значит, что обычно я работаю утром и вечером». «Оказывается, если лечь поспать около пяти вечера, то после этого можно работать до полуночи с энтузиазмом и в полную силу. А вот если я не посплю около пяти, то чувствую себя усталым и измотанным. Сон ранним вечером творит для меня чудеса». Диктор. «Вот ведь как интересно, Дейл. Ну а как отключиться и поспать людям, которые не начальники сами себе?» Карнеги. «К счастью, Фрэнк спать и даже ложиться не обязательно». Можно расслабиться, просто используя другую группу мышц. Например, если вы целый день сидите за рабочим столом, то раз в час встаньте, потянитесь, прогуляйтесь по офису, выгляните в окно. Недавно я распорядился, чтобы сотрудники моего офиса раз в час совершали пятиминутную прогулку. И я подчеркнул, это не просто разрешение время от времени покидать рабочее место, это приказ. На самом деле Уолтер Питкин указывает, что это значительно лучший способ расслабиться, чем прилечь. Поспав, можно потерять свой задор, соловеть и погубить остаток рабочего дня. А потягиваясь и двигаясь, вы разгоняете кровь по разным группам мышц и восполняете свою энергию. Диктор. Действительно, Дейл, в этом есть смысл. Карнеги. Конечно, это настолько резонно, что метод взят на вооружение армии США. Пехотный устав требует, чтобы в начале маршевого перехода 15-минутные привалы для отдыха и приведения себя в порядок следовали через каждые 45 минут, а затем десятиминутные привалы каждые 50 минут. Диктор, это хорошо для организма, Дейл, а как отдохнуть умственно? Мозг ведь тоже устает. Карнеги, наши великие хирурги, братья Мэйо, Уильям и Чарльз Мэйо, американские врачи конца XIX века, создатели современной организации лечебного учреждения, медицинской регистратуры и разделения врачей на многопрофильные рабочие группы, сообщают, что половину больничных коек страны занимают люди, страдающие нервными срывами или другими заболеваниями нервной системы. Половину. Почему так, Фрэнк? А потому что мы, люди XX века, несемся по жизни с неслыханной доселе скоростью, и когда не можем сохранять дарованную нам природой долю жизненных сил, сгораем намного раньше предназначенного нам срока». Диктор. «Дейл, не могли бы вы предложить нам несколько простых жизненных правил по уходу за человеческим механизмом, таких, которые мы могли бы начать применять хоть завтра?» Карнеги. «Конечно, вот несколько правил, которые доктор Питкин приводит в своей книге «Становитесь сильнее». Правило первое. «Отдыхайте хотя бы раз в час». Если вы работаете стоя, сядьте, вытяните ноги и отдохните. Если вы работаете сидя, встаньте, потянитесь и пройдитесь. Не забывайте, главное, перенести нагрузку с той части тела, которую вы используете. Правило второе. Избегайте недосыпания. Сон – лучшее лекарство. Определите, сколько вам нужно спать и позаботьтесь о том, чтобы соблюдать этот режим. Всегда ложитесь спать в одно и то же время. Сон – дело привычки, и вы можете приучить себя засыпать в определенное время. Помните, что организм нуждается в ежедневном восстановлении, и поэтому не беспокойтесь и не раздражайтесь перед сном. Правило третье – питайтесь правильно. Для разных видов работы нужно разное питание. Человеку, занимающемуся физическим трудом, нужна тяжелая питательная пища, что-то основательное. А вот работникам умственного труда не надо переедать. В одном соленом орешке содержится достаточно питательных веществ, чтобы обеспечить два часа интеллектуальных усилий. Вот я, например, обедаю яблоком и кусочком сыра или яблоком и стаканом молока, и этого мне вполне достаточно для того, чтобы успешно трудиться во второй половине дня. Правило четвертое очень похоже на предыдущее. Следите за своим весом. Не позволяйте себе становиться слишком толстым или слишком худым. В обоих случаях это будет создавать вам трудности в работе. Правило пятое – следите за своими зубами. Возможно, это прозвучит несерьезно, но тысячи людей, разумных во всех других отношениях, не успешны в работе просто потому, что не уделяют должного внимания своим зубам. То же относится и к обуви. Американские военные исследовали 30 тысяч мужчин, и оказалось, что четверо из каждых пяти человек носят неподходящую обувь, Если к концу дня ноги начинают болеть, это значит, что-то не так с вашей обувью. Правило шестое. Трудитесь организованно. Ваша психика останется крепкой, если вы не будете отвлекаться на разные глупости. Офисные сотрудники. Освобождайте свои столы от всех бумаг, кроме тех, над которыми вы работаете в данный момент. Правило седьмое. Никогда не работайте, если вы больны. Вы же не рассчитываете на то, что часы будут ходить, если они сломались. А почему вы считаете, что организм будет работать, если он нездоров? Если вы заболели, ложитесь в постель, вызывайте врача и ремонтируйтесь, пока не выздоровеете. Помните, емкость ваших аккумуляторов не безгранична, и чтобы они прослужили долго, надо использовать их с умом. Помимо прочего, Карнеги касается вопроса достаточного количества сна. Многим из нас не удается высыпаться ночью, и хотя мы можем чувствовать себя вполне прилично, чтобы работать на следующий день, Такое вполне приличное самочувствие не очень украшает нашу жизнь, не так ли? Недостаток сна снижает когнитивные способности и затрудняет учебу. Кроме того, он способствует появлению рисков хронических сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта, гипертонии, инсульта и диабета. Современные научные исследования выявили склонность недосыпающих людей к перееданию, что делает еще более острой и без того насущную проблему излишнего веса большой части населения нашей страны. Лишая себя сна, мы никак не способствуем тому, чтобы больше успеть или больше выучить в какой-то определенный день. Интересно, что Карнеги обращает внимание и на то, как дневной сон и короткие паузы в работе идут на пользу хорошему самочувствию и производительности труда. Как отмечает диктор, далеко не все могут позволить себе тихий час в разгар рабочего дня, на что Карнеги отвечает советом делать короткие паузы. В дополнение к замечательной идее вставать с рабочего места и совершать небольшие прогулки по офису, можно попробовать пятиминутные перерывы на медитацию. Медитировать можно где угодно, для этого нужно сесть прямо, закрыть глаза и сосредоточиться на своем дыхании. Обратите внимание, что не надо ни о чем думать, а просто следить за тем, как происходит вдох и выдох. Это начинание может оказаться не слишком успешным в шумном офисе или в заводском цехе, но будет полезно даже если вас будут посещать какие-то мысли. Кратковременное отключение от забот и волнений поможет восстановлению бодрости и станет отличным способом освежиться в разгар суеты и волнений трудового дня. Одним словом, забота об организме с помощью отдыха и правильного питания – важнейшая часть развития своих хороших качеств. Радуясь себе, мы начинаем больше радовать собой и других.